«Ковальский и Элизабет?» «Их нет». Грей оглянулся. В безумной гонке по узким переулкам он не заметил, что двое из них отсутствуют. «Найди их!» — приказал он Розауро. «Сейчас же!» Женщина кивнула и метнулась в бок. Грей перевел взгляд на Луку, охраняй профессора. «И держись незаметно!» Цыган кивнул. В его руках блеснули кинжалы. Грей больше не мог ждать. Низко пригнувшись, он выбежал на открытое пространство. Элизабет бежала следом за Ковальски по кривой улице. По одной ее стороне тянулась зловонная сточная канава. «Бежим вдоль нее», — сказала Элизабет. «Она выведет нас из поселка». Ковальский кивнул на бегу и свернул, следуя изгибам улицы. В его миссистой лапе был зажат пистолет. «У вас есть еще один пистолет?» «А ты умеешь стрелять?» «Стреляла. По тарелочкам. В колледже. Это примерно то же самое. Только мишеней больше». Ковальский сунул руку под пиджак, достал небольшую беретту с синеватым отливом и, не глядя, сунул ее Элизабет. Та крепко вцепилась в рукоятку, словно надеялась почерпнуть в оружии силы. Низко над их головами пролетел один из вертолетов. Поток воздуха от его винтов взметнул с земли опавшие листья и мелкий мусор. Чтобы не быть замеченными, они юркнули в оказавшуюся рядом длиннобитную хижину, Элизабет увидела испуганные глаза нескольких ребятишек, прятавшихся за низкой лежанкой. После того, как вертолет улетел, Ковальский потащил ее к выходу но внезапно толкнул обратно. Мимо дверного проема по улице прошел солдат в черном. Военные, видимо, двигались вглубь деревни. Ковальский осторожно выглянул наружу и махнул ей рукой. «Двинем к холмам». Сделав еще два поворота, они оказались на прямом отрезке дороги, который выходил к холмам за пределами поселка. Впереди лежали мертвые тела. Кровь из них стекала в придорожную канаву. Один из убитых был в черной форме и шлеме. Ковальский остановился возле него, наклонился и взялся за шлем солдата. Хочет замаскироваться, подумала Элизабет. Вот это правильно. Однако, когда великан потянул за шлем, вместе с ним от мертвеца делилась вся голова, оказавшись в руках американца. Ковальский отшвырнул ее в сторону, в ужасе отшатнулся назад и наткнулся на Элизабет. Они вместе упали на землю. Позади них возникла черная тень. Еще один солдат. Она подняла пистолет и стала беспорядочно стрелять. Не попадая в цель, пули крошили камень и рикошетели от стены, но этого оказалось достаточно, чтобы солдат шарахнулся назад и вновь скрылся за углом. За спиной Элизабет громоподобно, словно пушка, заговорил пистолет Ковальский. Она со страхом оглянулась и увидела в противоположном конце улицы еще двух солдат. Их взяли в клещи. Грей выскочил из улицы на открытое пространство и нырнул подгруженную мусором телегу, которая все еще стояла у одного из костров. Под укрытием телеги он подполз к костру, Если выстрелы и грохот вертолетных двигателей не спугнули Вала, это сделает он, Грей, подпалив скотине задницу в буквальном смысле. Вытащив из костра горящий кусок автомобильной покрышки, Грей кинул его в кучу мусора, наваленного на телегу. Затем, зажав в руке горящую ветку, забрался под телегу и ткнул ей у Вала прямо в филейную часть после чего бросил ветку и ухватился обеими руками за ось телеги. Животное, взревев от боли, легнуло телегу задними ногами и рванулось вперед. Оно неслось по направлению к холмам, таща за собой телегу, с которой сыпались куски, горящие ветоши и прочие дрянь. грэй мотал в разные стороны, он крепко держался за ось телеги, стараясь не попасть под огромные деревянные колеса. Наконец, Волл с телегой достигли холмов и на полной скорости форсировали сточную канаву. В тот же миг Грей отпустил ось телеги и плюхнулся в канаву, наполненную дождевой водой и нечистотами. Телега продолжала нестись вперед, напоминая горящий метеор, летящий в неведомую даль.